Глава тридцать шестая Я спал, как дитя, благодаря моему партнеру. Один из его меньших умов поддерживал мое дыхание. Ядовитое зелье вызывало сон, почти настолько же глубокий, как кома. На протяжении ночи, без моего ведома, ко мне приходили гости. Среди них был травник. Он назвал зелье, которым меня опоили, но не знал другого противоядия, кроме удачи, времени, и большого количества воды. Он был изумлен тем, что я до сих пор жив. Удача, похоже, была на моей стороне. Скеллингтон знал, что учитель Уайт раздобыл сонное зелье от некоего типа по имени Колда. Он был уверен, что противоядие существовало и думал, что у Колды оно есть. Кроме того, ко мне приходили ведьма и целитель из тех, что лечат наложением рук». Ни та, ни другой не принесли мне непосредственного облегчения. Оба согласились, что мне следует пить воду галонами Мешок с костями сумел где-то раздобыть ведьму, хотя я не смог ее найти. Он так и не объяснил, как ему это удалось. Явились и другие, прослышав о моем пошатнувшемся здоровье. Но они подождали до рассвета. Все, кроме Тинни Тейт. Она нашла в себе силы отбросить претензии и обиды в момент, когда жизнь подошла к острому краю. Я проснулся лишь настолько, чтобы успеть сказать «иногда сны становятся явью». Тинни Тейт – совершенно невероятное рыжеволосое существо. Все превосходные степени здесь уместны. Она – свет моей жизни, когда не является ее тьмой и мраком. В некоторых отношениях она – золотой стандарт женщины. В некоторых – источник всяческой неразберихи и сумятицы. Проблема Тинни в том, что она знает, чего ей надо, не больше, чем я, но, в отличие от меня, она никогда не признает этого. Она была здесь, о чем еще можно мечтать? У нее был абсолютно убитый вид, пока она не поняла, что я проснулся, и тогда сразу напустила на себя суровость. «Когда ты так делаешь, у тебя проступают веснушки. Ты невыносим даже на смертном одре Я совсем не собираюсь умирать, женщина!» Разве что от остро и тей-то недостаточности. И грубишь до последнего вздоха. Холодно. Мне так холодно. Если бы только можно было как-нибудь согреться, она стояла всего лишь в шаге от меня. Только одна свечка давала слабый свет. Этого хватало. Вот уже в сотый раз я был ошеломлен и потрясен тем, что эта женщина является частью моей жизни. Как я мог роптать на богов, если время от времени они уступали и позволяли совершаться чудесам, подобным этому. Ничего не произошло. Покойник был рядом, в моей голове, воплощая собой презрительное целомудрие.